Глава 2 Девушка плакала и стучала в каменную стену голыми руками, пытаясь привлечь внимание. Она не представляла, сколько времени уже сидит в заперти. Сверху слышался шум, кто-то ходил по дому, а это значило, что её похитительница вернулась. Она закричала, но ответа не последовало – «Никто не придёт!». Она опустилась на пол. Какой смысл кричать и стучать? Отсюда не выбраться. Девушка не помнила, что произошло. Она проснулась в этом холодном, темном помещении. Ее накачали снотворным. Она знала это, потому что у нее сильно болела голова. И она получила травму. В этой темноте рану было не рассмотреть, но правая икра доставляла боль при каждом движении. Ее заточили в маленькую темную комнату, возможно это был подвал или погреб. Она ощупала все стены и нашла только одну дверь, которая оказалась заперта. Тот, кто держал ее в полино, оставил бутылку воды. Время от времени ее кормили, в основном бутербродами, горячего не давали. Также в этом помещении стояла походная складная кровать и валялось вонючее старое лоскутное одеяло. Девушка снова начала стучать в дверь. Она была прикована к стене длинной цепью. Она собрала в кулак несколько звеньев и использовала теперь их. Так получалось и громче. Со ступеней, ведущих в подвал, послышался голос. «Заткнись! Тебе уже было сказано, никто не придёт. И ты никуда отсюда не уйдёшь! Тебе всё объяснили. Устраивайся поудобнее, потому что тебе придётся здесь какое-то время пожить». Девушка снова разрыдалась. «Вы не можете так со мной поступить!» – закричала она. «Пожалуйста, пожалуйста, выпустите меня! Я ничего никому не скажу!» Она закрыла глаза и ждала. Ничего не происходило. Похитительница не собиралась ее отпускать. Еще одно воспоминание всплыло из памяти. Теперь они всплывали чаще. Память возвращалась. Она шла по дорожке, навстречу с кем-то. Девушка внезапно вспомнила, что она сама пришла в этот дом добровольно, должна была быть какая-то причина, но она не помнила, что ее сюда привело. Она встретилась с похитительницей, и они вдвоем о чем-то разговаривали, они даже шутили, она помнила, как смеялась в какой-то момент. Они сидели в комнате с видом на сад, интерьер был приятный. Она чувствовала себя там счастливой. Девушка закрыла глаза, пытаясь вспомнить что-нибудь еще. На каменной доске над огромным камином со сложным орнаментом стояли фотографии. Каминная доска тоже была украшена орнаментом. Она взяла в руки старую фотографию в рамке. Ее похитительница со злостью бросилась на нее. Именно тогда и пострадала ее нога. Женщина схватила кочергу и со всей силы ей врезала. Да, это была женщина. Она тогда засмеялась и сказала, что девушка получила за дело. Девушка потерла ногу. Рана вначале кровоточила. Теперь она была забинтована, но болела. И она не могла нормально ступать на ногу. Почему она здесь? Почему она вдруг стала такой важной? Насколько девушка помнила, она пришла сюда устраиваться на работу. Она могла быть уверена в одном – выхода отсюда нет. Чувствовала она себя отвратительно. Мэт Бриндоу договорился с констеблем Лили Хейнс о встрече перед агентством недвижимости Поттерс. Несмотря на середину рабочего дня, агенты не были завалены работой. За письменным столом в офисе сидела модно одетая женщина лет сорока, в темном, прекрасно подогнанном по фигуре костюме и туфлях на каблуках. Ее нельзя было назвать некрасивой, но она явно переборщила с макияжем. Она приветствовала Мэтта и констабля Хейнс дежурной улыбкой. Она явно не знала, что случилось. «Мы из отдела сыскной полиции района Восточных Пеннин». Мэт продемонстрировал свой полицейский жетон. «Вы здесь работаете?» «Меня зовут Мэри Солтер. Да, тружусь здесь на подхвате. Но ещё и можно сказать, друг Рональда, а когда-то даже была подружкой». Произнося последнюю часть фразы, женщина опустила глаза. Вероятно, ей было тяжело об этом говорить. Потом она снова подняла глаза. «Что случилось? Где Рональд?» Она с опаской перевела взгляд с одного детектива на другого. Им всегда было нелегко сообщать о смерти родных и близких. Мистер Поттер убит. Его нашли сегодня днем в доме, который он собирался показывать потенциальной покупательнице. У нее изменилось выражение лица. На Вестгейд? Как жаль. Сделка была практически завершена. Предполагаю, что теперь ничего не получится. Несмотря на грандиозные планы, Дон Бенсон обязательно откажется покупать этот дом. Кто захочет жить вместе месте совершения убийства? Да и люди вокруг о нем не забудут. Думаю, что после этого его издать не получится. Как ни кстати. Компания нужны деньги. Вы сказали грандиозные планы. Что вы имели в виду? уточнил Мэтт. «Большое расширение фасада – застекленная терраса с выходом на задний двор. Похоже, этой женщине деньги девать некуда. Она уже обращалась в отдел по согласованию перепланировок. Вроде бы там работает кто-то из ее родственников». Саутер ни разу не упомянула Поттера и его убийство. Она вообще поняла, что случилось. Она способна на какие-то чувства. «Мы не можем найти никого из родственников для проведения официального опознания», сообщил Мэтт. «Мы надеялись, что вы нам поможете». «У него никого нет, я сама могу», – завела женщина, не моргнув глазом. «Если вы уверены, что вам не станет дурно, это неприятная процедура». «Я работала с Рональдом 10 лет, никого больше нет, так что в любом случае остаюсь только я». «Это может подождать до завтра», – заверил ее Мэтт. «Я пришлю кого-нибудь утром, чтобы отвезти вас в морг. А пока нам нужно узнать о жизни мистера Поттера, о его друзьях. Были ли у него враги?» «Друзей было очень мало. Он был резким человеком. Я говорила ему об этом. Рональд», — говорила я ему, — «с людьми надо быть помягче. Сделай над собой усилие. Это плохо для бизнеса. Надо менять такое отношение». «Вы утверждаете, что у него могли быть враги?» «Чтобы убить?» «Нет. Убить его никто не хотел. Временами он был резок, и всё». Она приложила руку к колбу. «Теперь до меня наконец дошло. Ужасная новость. Мне как-то не по себе. Я закрою сегодня офис пораньше». «У него есть ежедневник?» – спросила Лили. «Нам может помочь информация о том, с кем он в последнее время встречался». Мэри соутер взяла ежедневник со стола и протянула Лили. «В последние несколько месяцев встреч было не так много. Дела шли не особо. Рендует много, чего не скажешь о продажах. Я знаю, что это беспокоило Рональда. Мне его будет не хватать, его и его небольших странностей. Да и работы у меня вскоре не будет, как я предполагаю. Кому принадлежал дом на Вейсгейт?» – спросила Лили. – Некоему Эндрю Кенту. Они были давно знакомы с Рональдом, вместе учились в школе. Кент живет в Испании, и этот дом он даже никогда не видел. Ему в этом районе принадлежит с полдюжины домов. Тот, что на Вистгейт, не представляет собой ничего особенного. Просто ещё одно вложение денег в недвижимость. Он владеет им лет 20. До недавнего времени все они сдавались. Примерно месяц назад Кент связался с Рональдом, сказал, что ему нужны деньги и попросил продать один дом. Детали он оставил на усмотрение Рональда. Дом на Вистгейт подходил лучше всего. Рональд посчитал что на него быстро найдётся покупатель. Да и арендатор сообщил, что скоро съезжает. «Жаль, что теперь всё застопорилось. Не могу осуждать миссис Бенсон». «Мистер Поттер жил над этим офисом. У вас есть ключ?» – спросил Мэт. «Нам хотелось бы осмотреть его квартиру. Вначале нам с коллегой, а завтра подъедут сотрудники отдела криминалистики и должным образом всё обыщут». Боюсь, что ключа у меня нет. Вероятно, он лежал у него в кармане. Но зачем он вам? Что вы ожидаете там найти? Рональд вел очень спокойную жизнь. Все было просто и незамысловато. Даже слишком просто, если хотите знать мое мнение. Наверное, за годы работы он заработал много денег, но ничего с ними не делал. Вернувшись в полицейский участок, Мэтт устроился за своим столом и принялся за изучение ежедневника Рональда Поттера. Это был очень скрупулёзный и педантичный человек. Он записывал каждый запланированный осмотр дома и отмечал, успешно он прошёл или нет. Хотя информация о личной жизни отсутствовала. «Всё это прекрасно, но нам нужно знать, что это был за человек, а не что он делал, зарабатывая на жизнь». Лили Хейнс подняла голову. Она сидела в том же кабинете. Он жил один и мало с кем общался, судя по тому, что сказала эта женщина, с которой он работал. Но проживание над офисом меня удивляет. Он же занимался недвижимостью. Следовало ожидать, что он приобретёт себе что-нибудь получше. А что вы думаете об этой дамочке? А соутер рыба бесчувственная. Похоже, её больше беспокоили сорвавшаяся сделка и потеря работы, чем Поттер. Нужно будет поговорить с соседями. и Эту Мэри соутер ещё раз расспросить о друзьях. «Он пил в баре у ткачей», – сообщила лили опять поднимая голову. «Я его там несколько раз видела, но всегда в одиночестве». Мэтт снял трубку телефона и позвонил в морг. Доктор Биби уже должен был закончить вскрытие, и мэт хотел знать, не нашёл ли он что-нибудь интересное. «Если не считать живой раны, ничего интересного, Мэтт. Он даже не пытался защищаться. Я считаю, что его застали врасплох. Копию отчёта я дал байк Ему приказано передать её тебе». А как насчёт ДНК? Проверим его одежду и открытые части тела на предметы народной ДНК. Хорошая новость — это чёткие отпечатки пальцев на ноже, которые не принадлежат Поттеру. Плохая новость — их нет в нашей базе данных. А ключ ты случайно не нашёл в его карманах? Нашёл. Он у криминалистов. Когда они закончат работу, я его тебе отправлю.